Я ему сказал, писал Овчин, чтобы он о себе той пустоты не думал и впритык его не врал, на что весьма сердясно меня закричал. Для чего я осмеливаюсь ему так говорить и запрещать такому великому человеку? Я ему повторял, чтобы он пустоты этой, конечно, не думал и не врал, и ему то приказываю повелением, на что он закричал: "Я и повелитель не слушаю". Потом еще два раза закричал, что он принц, и пошел с великим сердцем ко мне. Я боясь, чтобы он не убил, вышел за дверь и опять помедленно к нему вошел. Он бегая по казарме в великом сердце шептал, что не слышно. Видно, что Нони гораздо более прежнего помешался. Дня три, как в лице кажется несколько почернел, и чтоб от него не робеть, в том высокосиятельный граф воздержаться не могу, один с ним остаться не могу, когда останется шалить и сделает страшную рожу, от чего я в лице изменюсь. Он, то видя, более шалит. Однажды Иван Антонович начал бронить овцына неприличными словами и кричал, «Смеешь ты на меня кричать? Я здешний империи принц и государь ваш». По приказу Шувалова овцын сказал арестанту, что если он пустоты своей врать не отстанет, так же и с офицерами драться, то все платье от него отберут, и пища ему будет не такая». Услыхав это, аристант спросил, кто так велел сказать. Тот, кто всем нам командир, отвечал Овцын. Все это вранье, сказал Иван. И никого не слушаюсь. Разве сама императрица мне прикажет? В сентябре 1759 года аристант вел себя несколько смирнее, потом опять стал браниться и драться, и не было спокойного часа. С ноября опять стал смирен и послушен. В апреле 1760 года овцин доносил, арестант здоров и временами беспокоен, а до того всегда его доводят офицеры, всегда его дразнят. В 1761 году придумали средства лечить его от беспокойства, не давали чаю, не давали чулок крепких, и он присмирел совершенно. О родных Ивана Антоновича, оставшихся в Холмогорах, сохранилось следующее известие Зыбина. Принц Антон Ульрих сложения толстовы и многокровного, и нередко подвержен разным припадкам, особенно страдает грудью, однако не очень сильно и продолжительно. По заявлению лекарскому имеет начало цинготная болезнь. Нравом кажется тих и ведет себя смирно. Дети его, дочери, большие Екатерина. Сложение больного и почти чехочного, притом несколько глуха, говорит немо и невнятно, и одержима всегда разными болезненными припадками. Нрава очень тихого. Другая его дочь Елисавета, которая родилась в Дюнамюнде, росту для женщины немалого и сложение ныне становится плотного. Нрава несколько горячего, подвержена разным и нередким болезненным припадкам. Особенно не один год уже впадает в меланхолию и немало времени ею страдает. Сыновья. Старший Петр родился в Холмогорах в 745 году. Сложение больного и чеходшного несколько кривоплечий, кривоног. Меньшой сын Алексей родился в Холмогорах в 746 году. Сложение плотноватого и здорового, и хотя имеет припадки, но еще детский. Живут все они сначала и до сих пор в одних покоях безвыходно. Между ними нет синей. Но и спокойе в покой только одни двери, покой старинный, малый и тесный. Сыновья Антона Ульриха и спят с ним в одном покое. Когда мы приходим к ним для надзирания, то называем их по обычаю прежних командиров принцами и принцессами.